Глава 34. Медь уже в Москве. Злые языки утверждают, что некоторые сумасшедшие барышни не просто похудеть стремятся, они ставят себе цель стать похожей на полуденную тень изможденного глисной инвазией 11-летнего мальчика. Помощница Стаса Насти никогда не считалась корпулентной дамой и проблемой лишнего веса озабочена абсолютно не была. Теперь же буквально за три дня она потеряла 6 кило. «Сейчас я похожа на такого мальчика». С грустью подумала Настя, рассматривая себя в зеркале. «Но я еще легко отделалась. Могло быть и хуже». То, что организовал Выхухолев в Приуральске, Насте удалось проделать на другом конце медного маршрута, в Москве. Стас доверял помощникам, как Наполеон своим маршалам. Хрупкая Анастасия была его легкой кавалерией. На своем ярко-желтом матизе она носилась с изумительной ловкостью. Московские пробки ее остановить не могли. В экстренных случаях Настя надевала роскошный платиновый парик, красила губы яркой помадой и надевала огромные зеркальные очки. Бешеная блондинка на желтенькой букашке вселяла ужас даже видавшим виды столичным таксистам. Поэтому три дня прошли в бешеной суматохе. Ломбард, станция, ломбард, станция. Решение принципиальных вопросов Стас взял на себя. Но технические проблемы Насте решать пришлось самостоятельно. Дело в том, что отношения между сторонами договора хранения – процесс во многом интимный. Сдать ломбард в имущество может только его собственник. Третьи лица – никак. Кайгородов срочно оформил фиксивный договор купли-продажи партии Валов на помощницу Стаса. И Настя на несколько дней превратилась в миллионершу. И миллионершу пришлось поработать для того, чтобы партия Валов нашла свое успокоение на охраняемой площадке, которую предоставили партнеры Чуковской фабрики в Москве. Там вся медь была взвешена, для чего ее пришлось выгружать из вагонов. Затем строгий председатель ассоциации ломбардов лично ознакомился с результатами независимой экспертизы, которая подтвердила качество материала. И вот теперь Настя держала в руках именную сохранную квитанцию. Партия валов была принята ломбардами на хранение. Дело было сделано. Девушка отправилась в кондитерскую и заказала себе 15 пирожных. Причем выбирала самые калорийные. «А дома попрошу у мамочки сковородку с жареной картошки», — решила Настя. «Пора восстанавливать форму».